Небольшая агрессия по ходу дела. Перед тем, как покинуть Вильгельм Липский спросил у Рибентропа, как проходят переговоры с министром иностранных дел Литвы. Немец ответил, что обсуждается вопрос о Мемеле, который требует решения. Накануне Рибентроп принял министра иностранных дел Литвы Юозаса Урпшиса, находившегося в Берлине проездом из Рима. Рибентроп потребовал, чтобы Литва передала Германии навечно район Мемеля. В противном случае фюрер будет действовать с молниеносной быстротой. Он предупредил, что литовцам не стоит тешить себя надеждой получить какую-либо помощь из-за границы. Несколькими месяцами ранее, 12 декабря 1938 года, Французский посол в Берлине и британские поверенные в делах обратили внимание правительства Германии на многочисленные донесения, свидетельствовавшее о том, что немецкое население Мемеля готовит восстание, и апеллировали к немецкому правительству, призывая его повлиять на соотечественников в целях соблюдения статуса Мемеля, гарантами которого являлись и Англия, и Франция. Министерство иностранных дел в своем ответе выразило удивление и недоумение по поводу англо-французского Демарша. А Риббентру приказал на случай, если подобные заявления со стороны обоих посольств повторятся, ответить. Мы с полным основанием ждали, что Франция и Англии надоест наконец вмешиваться в немецкие дела. В течение некоторого времени правительство Германии, в частности лидеры партии СС, вело работу среди немецкого населения Мемеля, уже знакомыми нам по Австрии и Судетской области методами. Были привлечены к этому и руководители вооруженных сил. Как известно, через три недели после Мюнхена Гитлер приказал Генералитету разработать не только план уничтожения остатков Чехословакии, но и план оккупации Мемеля. Поскольку военно-морской флот не имел возможности отличиться и снискать славу при захвате сухопутной Австрии и Судетской области, Гитлер предусматривал взять мемель с моря. В ноябре планы были разработаны и получили кодовое название «Транспортное учение Штеттин. Гитлеру и адмиралу Редеру так хотелось провести демонстрацию военно-морской мощи, что 22 марта, через неделю после триумфального въезда фюрера в Прагу, они отправились в плавание на линкоре «Дойчланд» из Свинамюнда в Мемель, и в Беззащитной Литвы после получения германского ультиматума времени на размышления не оставалось. 21 марта Вайтзекер уведомил литовское правительство – что избежать избежание пустой траты времени его полномочные представители должны прилететь в Берлин завтра специальным самолетом, чтобы подписать документ о передаче района Мемеля Германии. Литовцы прибыли в Берлин к вечеру 22 марта, но несмотря на давление, оказанное на них с немецкой стороны Рибентропом, которого подстегивал Гитлер, страдавший от морской болезни, сдались не сразу. Из захваченных немецких документов очевидно, что дважды за ночь Гитлер посылал срочные радиограммы с борта линкора Deutschland, в которых спрашивал Рибентропа, не капитулировали ли литовцы. Диктатору и его адмиралу необходимо было знать, как входить в мебельский порт, с применением силы или без. В конце концов, в час тридцать ночи Рибентроп передал фюреру по радио, что литовцы документ подписали. В 14.30 23 марта Гитлер с триумфом вошел в очередной завоеванный город Мемель и выступил в Штат-театре с речью перед неиставшей толпой освобожденных немцев. Так был перечеркнут еще один пункт Версальского договора. Свершилось еще одно бескровное завоевание. Однако Фюрер не мог предвидеть, что завоевание подобного рода окажется последним.